Глава седьмая. Смертельная схватка с Гайем Гисборном. Приказом короля Робин Гуду был возвращен графский титул, его родовой замок и земли. Но они с мэриен не спешили покинуть Шервудский лес и верных своих друзей. Лето было так прекрасно, солнце светило так ярко, так сладко пахли цветы и травы, так радостно пели птицы. Но однажды Робин Гуд проснулся в пещере позже обычного. Его товарищи давно уже встали, Мэриен и Элейн хлопотали у костра, готовили завтрак. «Я видел какой-то странный сон», — задумчиво сказал Робин, протирая глаза. «Он-то никак и не давал мне проснуться». «Какой сон, милый!» — насторожилась Мэриен. «Мне снилось, будто на меня напали двое королевских лесничих, и были они в каких-то странных одеждах, и вместо человеческих были у них волчьи головы». — Не натянул ли ты себе во сне на голову оленью шкуру? — заметил отец стук. — Вот тебе от духоты и мерещилась всякая чушь. Но Робин не отозвался на шутку. Неприятный сон все еще мучил его. — И они сумели отобрать у меня лук и связали меня веревками, — продолжал он. — А серебряный мой рожок потерялся, и я не мог позвать на помощь. Мне кажется, этот сон не к добру. Мэриен бросила на Робина тревожный взгляд. — Да что такое сон, Робин? — сказал маленький Джон беспечно. — Так, легкая дымка, дунь, и его уже нет. — И все-таки, ты ведь знаешь, новый шериф бесится, что его величество даровал нам всем прощение, и он не унимается, несмотря на королевскую милость. Весь последний месяц лес так и кишел его шпионами и соглядатаями, — сказал Робин. — Ты думаешь, он что-то замышляет против нас? — спросила Мэриэн. — Ну и пусть, — отозвался маленький Джон, — наши люди охраняют каждую тропинку, ведущую сюда, дозорной начеку и днем, и ночью. Но сегодня меня донимает тревога, доселе незнакомая. Этот проклятый сон не идет у меня из головы. Пойдем, маленький Джон, побродим по лесу, может, мы и наткнемся на эту парочку из моего сна. — Не ходи никуда, Робин! — вскричала Мэриэн. — Пожалуйста! Она заразилась его настроением, и душа у нее была не на месте. Но Робин, как известно, был упрям, и осторожность не относилась к числу его добродетелей. Он привык презирать опасности, уж слишком часто подстерегали они его на жизненном пути. Таким образом, Робин и маленький Джон отправились таки в путь. Не прошли они полумили, как заметили лесничего, притаившегося в чаще. Он стоял, облокотясь о ствол кривого бука, на нем сшитая из лошадиной шкуры куртка, в руках крепкий, блестевший отполированным деревом лук. Капюшон низко надвинут на глаза. «Постой минутку, Робин», — сказал маленький Джон. «Я пойду задам этому парню парочку вопросов». «Но когда это было? Чтобы мои люди шли на риск впереди меня?» — вспылил Робин. «Право же, ты много на себя берешь, маленький Джон». Маленький Джон тоже по характеру был вспыльчив, но на этот раз он сдержался. «Ну что ж, Робин», — сказал он беззлобно, — «тогда выясняй сам, вещи ли тебе снился сон». А я пойду вдоль Большой Королевской дороги, погляжу, все ли там спокойно. И он пошел, насвистывая веселую песенку по тропинкам, ведущим к Большой Королевской дороге, по которой они обычно ходили в нотингем Но не успел маленький Джон дойти до дороги, как веселье его покинуло. Возле кустов жимолости в густой траве лежали двое в куртках из зеленого линкольнского сукна. Один ничком, другой навзничь. Это были двое из дозорных оба были мертвы. В тот же миг послышались истошные крики и топот множества бегущих ног. Он увидел Вилли Скарлетта, летящего быстрее королевского оленя. Его преследовал огромный отряд, состоявший из шерифовой стражи и стрелков Гая Гисборна в рогатых шлемах. Один из преследователей, главный лесничий по имени Хуберт из Уордена, натянул тетиву и выпустил стрелу. Вилли вскрикнул, покачнулся и замертво упал в заросли цветущего вербейника. «Было бы счастьем для тебя, Хуберт из Уордена, если бы кто-нибудь отсек тебе кисть руки до того, как ты выпустил эту злосчастную стрелу!» — воскликнул маленький Джон, и тетива его лука пропела отходную. И стрела зазвенела, и главный лесничий Хуберт из Уордена упал бездыханный, истекая кровью. Но так сильны были горе и гнев маленького Джона, что его Прошив лесничего, угодил еще и в стоявшего рядом с Хубертом избрановского стрелка. Но, увы, лук маленького Джона при этом разлетелся на куски. Он попытался выхватить меч из ножен, но шерифовые люди мгновенно надвинулись на него, повалили и связали по рукам и ногам. Новый шериф Ральф Мурдах, сменивший покойного дежан-мэра, подъехав верхом на лошади, пригляделся к пленнику. «Вот он, один из главных негодяев из их банды!» — воскликнул шериф. — Поведем тебя на веревке как скотину, — обратился он к маленькому Джону. — И вздернем на виселицу, на рыночной площади Ноттингема. — Никому наперед не бывает известна божья воля, — отозвался маленький Джон. — В этот раз спасения нет, запомни, — с мрачной ухмылкой сказал шериф. — Ничего ваша жалкая банда не сможет поделать с огромным отрядом, выехавшим сегодня на рассвете из Ноттингема. Сегодня шервудский лец «наконец будет избавлен от нечисти». «Господи, спаси и сохрани моего друга и хозяина, Робин Гуда», прошептал маленький Джон, проклиная себя за то, что оставил его в лесу одного. Тем временем Робин Гуд подошел к лесничему, неподвижно стоявшему у кривого бука. «Доброе утро, дружище!» — приветливо поздоровался с ним Робин Гуд. «Глядя на твой лук, можно заключить, что ты отличный стрелок». «Так оно и есть», — гордо заявил лесничий. «Я издалека». И вот заблудился тут в вашем лесу». Незнакомый лесничий говорил глухим голосом, не глядя в глаза. Речь его была с сильным акцентом. Он произносил слова, как люди, живущие на западе страны. «Давай я провожу тебя», — предложил Робин. «Ты, собственно, куда направляешься?» «Я разыскиваю человека, которого зовут Робин Гуд. Мне рассказывали о нем много хорошего. Я хотел бы послужить ему». «Ну что ж, это нетрудно устроить. Пойдем со мной». «Я тебя отведу прямо к нему». И они пошли лесной тропой. Незнакомец в куртке из лошадиной шкуры так и не откинул капюшон. Он шел, уставившись взглядом в землю, временами отставая. В этих случаях Робин останавливался и терпеливо ждал его. «Не отдохнуть ли нам на этой полянке, добрый сэр?» предложил через некоторое время незнакомец. «Что ж, пожалуй, — согласился Робин, — а заодно можем пострелять из лука. Посмотрим, кто из нас на что годится». «Охотно!» — согласился незнакомец. «Вон, видишь тот ствол? Он будет ярдах в двухстах отсюда, а на нем белеет пятнышко лишайника. Вот нам и яблочко!» «Пф!» — пыхнул незнакомец с презрением. «Это такие стрелки в шервудском лесу! У нас высмеяли бы стрелков за такую мишень!» Кровь бросилась Робину в лицо. «Хорошо!» — сказал он сердито. «Сейчас я устрою тебе настоящую шервудскую мишень!» И, бросив лук и колчан на землю, он направился к ореховому кусту. Охотничьим ножиком срезал тоненькую веточку и начал было ее ошкуривать. «Робин Гуд!» — вдруг окликнул его незнакомец. При этом речь его полностью утратила западный акцент. Робин резко повернулся на звук голоса. Он понял, кто был этот лесничий в куртке из лошадиной кожи. Его смертельный враг — нормандский барон сэр Гай гизборн «Это наша последняя встреча!» — сказал сэр Гай, оттягивая тетиву и целясь Робину прямо в сердце. — Трус и предатель! — воскликнул Робин. — Ты что же, не хочешь встретиться со мной в честном бою? Для тебя нет в этом позора. Ты знаешь, что я так же высоко рожден, как и ты. Когда граф Хантингдон был лишен титула и стал Робин Гудом, он потерял право на свое высокое рождение. — Ну что ж, тогда стреляй в безоружного человека. Вот я стою перед тобой. Только знай, что позор и проклятие падут на твою голову. Стрела уже готова была сорваться с сетевы, когда Робин резким движением метнул нож в сэра Гая, а сам распластался на земле. Нож расщепил лук Гая Гизборна и поцарапал ему щеку. Стрела просвистела над Робином, не задев его. Он тут же вскочил на ноги и сумел выхватить из ножен свой дамасской стали меч. Гая Гизборн швырнул на землю разбитый лук и тоже выдернул меч из ножен. Они бились яростно, искры летели от скрещенных мечей. Гаю Гизборну удалось поцарапать Робину шею. Робин сильным движением ударил Гая Гизборна в бок, но раздался скрежет металла о металл, и сэр Гай только слегка покачнулся. «Кольчуга! Кольчуга под курткой лесничего!» — вскричал Робин. «Пресвятая Дева Богородица, помоги мне!» Ему удалось вернуться от сильного удара, который намеревался нанести сэр Гай, и меч последнего, чуть ли не по самую рукоятку, воткнулся в землю. Это минутное преимущество спасло Робин Гуду жизнь. Он размахнулся мечом, повернулся в полоборота и всадил острие в сердце врага. Сэр Гай закачался и с предсмертным криком упал, испустив дух. Робин стоял, тяжело дыша, над телом поверженного врага. «Вот лежит бесчестный человек, коварный и лживый», — сказал он. «Однако сама его смерть может сослужить мне службу». Робин Гуд набросил на себя куртку из лошадиной кожи, взял в руки принадлежавший его врагу серебряный рожок и дунул изо всех сил. Раздался долгий пронзительный сигнал. Издалека ему тут же ответил другой рожок, и Робин двинулся на этот звук, понимая, что ему ответил никто иной, как новый шериф Ральф Мурдах который был еще более яростным ненавистником зеленых стрелков, чем покойный Симон де Жанмер. Когда послышались звуки рожка, шериф от радости чуть не свалился с лошади. «Он мертв! Он мертв!» — закричал тот. «Слушайте! Слушайте! Это звучит рожок сэра Гая!» «Это может значить только одно! Сэр Гай прикончил Робин Гуда! Это самые прекрасные новости, когда-либо слышанные мною!» и он радостно задул в свой рожок, откликаясь на долгожданную весть. В скорости шериф увидел Робин Гуда, быстро шагавшего к нему навстречу. «Вот он приближается!» — воскликнул шериф. «Я узнаю его куртку из лошадиной шкуры, которую он надел поверх кольчуги. Иди же скорее сюда, доблестный рыцарь! Скорее к нам! Замечательный сэр Гай! Проси, какой хочешь награды, ты ее получишь!» «Мне ничего не надо!» — сказал Робин, стараясь держаться в тени и насколько можно было, подражая голосу Гая Гисборна. — Я люто ненавидел человека, которого я сегодня убил. Но уж если испытать радость победы до конца, я хотел бы убить еще и этого вот, который лежит тут связанный. Убить своими собственными руками. Робин показал на маленького Джона. — По-моему, ты потерял рассудок, — заметил шериф. Золотая река потекла бы в твои карманы, Стоило тебе захотеть этого, но раз ты просишь другого, значит, пламя твоей ненависти еще не погасло. Пусть будет так. Я отдаю тебе этого человека в награду за твой подвиг». Робин достал нож и склонился над верным своим другом, незаметно перерезая ремни, которыми тот был связан. «Это я», — шепнул он, — «я потихоньку тебя освобожу, но ты лежи смирно. Я оставлю рядом с тобой мой лук и стрелы. Как только я позову, ты тут же хватай лук. По крайней мере, мы дорого продадим жизнь». И он наклонился тут же на двумя другими лесными стрелками, которых люди шерифа успели захватить и связать. «Нет-нет, сэр Гай, я отдаю только одного!» запротестовал шериф Ральф Мурдах. «А я возьму всех!» — крикнул Робин, сбрасывая с себя и куртку, и капюшон Гая Гисборна. Он сделал немыслимый прыжок в сторону. Ударом ножа уложил на повал одного из шерифовых воинов и тут же завладел его луком, стрелами и мечом. «Маленький Джон, ко мне!» — позвал он. Маленький Джон мгновенно вскочил, натянул тетиву и встал рядом с Робином. «Это Робин Гуд!» — завопил шериф, или, может быть, сам дьявол. «Взять его немедленно!» Он вернулся от стрелы, которая пролетела мимо и вонзилась в шею стоящего с ним рядом лесничего. Робин и маленький Джон отбивались как могли. Робин улучил момент и изо всех сил трижды дунул в свой серебряный рог. Но пока подоспеет помощь, пройдет какое-то время. Шерифовых людей было десятка четыре, а рядом с Робином и Джоном были еще только два лесных стрелка. Гибель была неминуемой. Но вдруг на дороге, как из-под земли, показался рыцарь в черных доспехах на крупном черном коне. Опустив забрало, черный рыцарь с маху врезался в толпу нападавших лесничих и шерифовых стрелков. — Что? — загремел он низким повелительным густым басом. — Целая свора против четырех? — продолжал черный рыцарь. — Назад, смрадные волки! Где-то уже слышал, определенно где-то слышал этот голос Робин Гуд. И черный рыцарь взмахнул боевым топором, который быстро отцепил от седла. — Прочь, низкие твари! — иначе я загоню вас всех в собачью конуру. появление черного рыцаря произвело такое впечатление, что почти все шерифовые стрелки тут же пустились на утек, а сам шериф первым и показал им пример. Маленькому джону удалось пустить стрелу в догонку. Убить он его не убил, но некоторое время шериф ральф Мурдах мог сидеть только на мягчайших подушках из лебяжьего пуха. а черный рыцарь дал шпоры черному коню выехал на дорогу, и скрылся из виду. И тотчас же из леса лавиной хлынули люди Робин Гуда, откликнувшиеся на троекратный призыв серебряного рога. — Где Вилли скарлет спросил Робин Гуд с тревогой. — Я слишком поздно оказался рядом. Тяжело вздохнул маленький Джон. Но я убил Хуберта из вордена отнявшего жизнь у Вилли. — Хуберт? Из вордена Главный лесничий? Так пусть же лесничие запомнят этот день! «Оставайся здесь за старшего, маленький Джон, а я догоню лесничих». И он помчался лесом, одному ему ведомыми короткими путями и проходами. И вскоре оказался на холме, у подножия которого проходила дорога на Нотингем. Он дал возможность добежать шерифовым слугам. Что с них возьмешь? Несчастные серфы. Они должны были исполнять, что им приказывают. Но вот показался отряд лесничих в темно-коричневой униформе. Их было человек пятнадцать. Робин Гуд достал из колчана ровно пятнадцать стрел. — Шервудские лесничие! — раздался его голос с холма. — Я никому не буду мстить, кроме вас, лесничая потому что сегодня вы убили моего дорогого друга Вилли Скарлетта. Кто успеет добежать до ворот Ноттингема, останется в живых. Но пока вы на дороге, я буду стрелять. Робин Гуд еще ни разу в жизни не промахнулся, помните это. Все пятнадцать повернулись на его голос, и все пятнадцать разом выстрелили. И ни один не попал, потому что у них руки дрожали от страха. Затем лесничие побросали свои луки и помчались бегом, спасаясь от своей смерти. Пятнадцать стрел лежали у ног Робин Гуда на траве. Он прицелился и выстрелил. И хотя лесничие были уже в нескольких сотнях ярдов от него, один из них упал. «Один!» — сказал Робин. Он посылал стрелу за стрелой, и так велика была его печаль, что не вспомнил он ни разу, что заповедано Господом прощать врагов своих. Да простит его Всевышний. — Два, — считал он. — Три. — Четыре. И когда почти миля отделяла его от последнего лесничего, с тетивы его лука сорвалась пятнадцатая стрела, и ветер подхватил ее, и пятнадцатый лесничий рухнул на дорогу, почти у самых ворот Ноттингема.